глава 10. сазонов огорошил надо обязательно найти бекетова или его труп зачем спросил егор дело можно считать законченным причем успешно законченным а успех будет считаться достигнутым благодаря тебе если закрыть все хвосты ты не выяснишь что именно этот негодяй оставил в сирии там работают наши люди пока никаких компроматериалов не всплыло а вот что касается бекетова Виктор Васильевич, по состоянию на четверг, насколько я слышал, заявление о пропаже человека в Первомайске не поступало. Желательно иметь официальное основание для розыска. Я поручил Кабушкина сделать такое заявление. Кроме всего прочего, в Верасе крутятся личные деньги Бекетова, его капитал, не менее 200 тысяч рублей, нелегальных. Она боится, что он вернется и начнет их требовать. Вспомнив ужимки валентина Ивановны, Егор понял, в самом деле опасается. Иначе, контролируя расчеты «Заливак», могла запросто их присвоить. «Хорошо, я возьму розыск из Первомайского под контроль. Будет основание узнать, что творится в гараже Бекетова». лёха заметил, что на воротах новый крепкий замок, без автогена не открыть, а внутри черная машина, вместо битой вишневой шестерки. «Одобряю» и напоминаю про обещание подключиться к контролю за Верасом. Кадры решают все. Незаменимых людей нет, товарищ Сталин сказал. Уточни. Вы одобрили оставить Кабушкину во главе конторы? За неимением кого-то другого. Она идет на сотрудничество, но не откровенно до конца. Скользкая. Будет склонна к двурушничеству. Слишком избалована с войсками контактами с семьями партийного и советского начальства. Предлагаю альтернативную кандидатуру. Пока на ключевое место заведующей комиссионкой. Можно по совместительству заместителем директора. И лишь через какое-то время директором. Кто? Элеонора Рублевская, секретарь. Смеешься? Нисколько. Егор перекинул ногу на ногу. Да, стаж работы в Веросе у нее невелик, но Бекетов целенаправленно ее готовил быть не только согревальщицей в постели, но и помощником в том числе контролировать Кабушкину и Прокофьевну. Знает все входы и выходы. Кроме поддержки директора, собиравшегося ее шпилить, у Элеоноры ни черта нет. Кабушкина намерена ее уволить. Если Элеонора получит поддержку от вас, то будет верна. По крайней мере, пока сама не обрастет связями, позволяющими послать КГБ подальше. То есть не скоро, если вообще когда-нибудь. Следовательно... Она уникальный на настоящее время кандидат. И, наконец, я ей доверяю. Ты сам ее... Нет, и не буду. Деловой секс нужен для решения деловых задач. В Гродно у меня есть девушка. На днях вернется в Минск. Но если ради госбезопасности СССР от меня потребуется жертва, я ее принесу. Учту. Жертвенный ты наш. Побеседай с Рублевской. Подумаю, как воздействовать на торг, чтобы сделать кадровое перемещение. Там есть люди, кто не посмеет отказать. И повторяю, сегодня в РОВД не ходи. В милиции кипит работа с тремя задержанными в гаражах. Тщательно укрывается твоя стрельба. Надо же, ты за неделю одному руку вывихнул, другому прострелил. Если честно, кроме того, разок еще пальнул в багажник Жигулей Бекетова, чтоб урки вышли наружу. Сработало. «Все жду, когда вы, Виктор Васильевич, скажете, наконец, как Остап Бендер в 12 стульях. Тебе я дам парабеллум». «При такой недисциплинированности не доверю даже рогатку. Ступай!» До филармонии Егор отправился пешком. «За полчаса можно дойти. Заодно кое-что додумать. Сегодня последний шанс выгнать Волгу с двумя жмурами и откатить куда-нибудь. Да? Нет?» Прикинув все «за» и «против», решил что все же нет не говоря о том что сама поездка без водительских прав и ментовского удостоверения в кармане уже довольно рискованная привлечь кого-то невозможно тот же говорков погорел лишь из-за того что был вынужден действовать не в одиночку а с подельниками как ни парадоксально самый доверенный человек сейчас это настя и одновременно последний кого бы он втянул в свои проблемы в воскресенье вечером позвонил в гродно Трубку сняла женщина, по голосу старше Насти на поколение. «Здравствуйте. Анастасию позовите, будьте любезны». «А кто ее спрашивает?» Пришлось включить интонацию, по какому вопросу плачешь, девочка. «Егор Евстигнеев. Комитет комсомола БГУ. Сверка учетных документов». «Какая сверка?» «Простите, Анастасия дома?» «Нет ее!» — рявкнула собеседница. «Спасибо. Запрошу в деканате». То есть отлучки из дома в пятницу и субботу с возвращением после 11 вечера не остались не неотомщенными. А понедельник, 1 февраля, начало занятий у четверокурсников. Приехала Настя или задержится, передав заявление о переводе на заочку, либо по блату ей сделают фиктивную медицинскую справку, чтобы продлить каникулы на неделю, он пока не знал. В филармонии на втором этаже царила атмосфера «Русская армия после Бородино». С Мулявином Егор разминулся, тот заехал на час и покинул зал, не в состоянии репетировать. Демин сказал, «Вполне трезвый, но подавленный». Месевич, пытаясь руководить в отсутствии босса, предложил, «Готовим программу к гастролям в России. Вместо веселых нищих, а не под вопросом, нужно хотя бы 3-4 новых песни. Пара есть, нужно доделать русский лес, и «My Heart Will Go On». Для обеих допилить текст, согласовать их включение в репертуар. «Меня возьмете в качестве гитариста?» — ненавязчиво спросил Егор, то удивил бы и Сазонова, и довидовича привыкших к его нагловатой манере поведения. «На вокал я не гожусь даже в бэк». «А вакансия?» — состав утвержден Министерством культуры, — расстроил его Месевич. «Так помощника звукача нет», — подсказал Демин. «Егор, тебе ж на первый раз не важно». Только жить будешь в двухместном номере. Одноместные полагаются музыкантам. Мы — черная кость. По хитрющему лицу администратора Егор понял, что черному сословию при песнярах живется вполне неплохо. Он попытался расспросить его, как именно. Ой-вей! Поначалу ставка была 90 рублей в месяц для солистов, когда выступали, а в репетиционной неделе без концертов из расчета 45 рублей в месяц. Увидев, как вытянулось лицо у композитора, хихикнул и добавил «Не мельтеши, все будет пучком», и хитро подмигнул. Такая постановка вопроса не нравилась совершенно. Как пучком перевести в конкретную сумму? Но, похоже, требовалось решение самого Мулявина, включение в штат филармонии на должность помощника звукооператора, и лишь потом... В принципе, он волен уйти в любой момент, на представительские расходы во время гастролей, сумеет что-то выдать из образцово. А в качестве источника дохода сам собой напрашивался Верас. Отыграв партии ритм-гитары, не особо сложные, и изображая бэк-вокал, но вдали от микрофонов, Егор тиснул руки музыкантам и отправился к троллейбусной остановке. Единственный, потому что все новообретенные коллеги расселись по «Жигулям», до да волгом или заказали по телефону такси. Около гастронома столичный он бросил двушку в автомат и набрал рабочий номер Элеоноры. Больше всего бесило в дисках номера набирателей уличных телефонов, что они были подернуты ржавчиной, а металл в дырках немилосердно шваркал по ногтям. Ему-то мужику все равно, а каково девушкам. Правда, самые находчивые из них носили с собой карандаш и набирали абонентов, вставляя этот карандаш в нужное отверстие. «Привет. — Пойдешь работать заведующей комиссионным магазином. Девушка, похоже, пила кофе или чай, потому что поперхнулась. Валентина Ивановна вообще меня уволить хотела. У тебя есть рыцарь, хоть он и не твой любовник, а лишь поклонник воздыхатель и этот рыцарь защитит. Если не сообразила сразу, то он это я. Судя по тихому голосу, Элеонора отвечала, прикрыв трубку ладошкой. Кобра в кабинете Бекитова может услышать «Наберешь меня вечером?» «Не по телефону. Проставишь ужин за хорошие новости. К семье я у тебя». Он немного опоздал. В полседьмого позвонила Настя. «Егор, наконец-то! В РОВД отвечают, тебя нет и сегодня не будет. Дома тоже». «Был у Песнеров. Вопрос о моем приеме подвис, но репетирую с ними. Ладно, это мелочи. Ты где?» «В Минске, в общежитии» где пахнет братьями нашими из стран социализма. Приедешь? Только из-за запаха? А, прости, ты девушка гордая, без приглашения не навязываешься. Встречу, покусаю. Для укуса все же нужно встретиться. Так приедешь? Только я сейчас убегаю из дома где-то на час-полтора. Тут одна дама согласилась со мной поужинать. Давай в восемь, жду. Зачем я тебе, если у тебя дама? За час-полтора? Успею только поужинать. Остальное люблю делать медленно и не торопясь. Ты больше других в курсе. Упс, еще прибраться. Убрать чужие волосы с подушки. Ах, да, еще и волосы. Все равно успею. Восемь. Ненавижу. Приеду. Но только чтобы покусать. Он обвел глазами квартиру. Не то чтобы за эти дни сильно ее и сгваздал, но все же. Прибрался и пошел к другой женщине. Элеонора уже ждала и постаралась. В основном, как несложно заметить, ужин был составлен из добытого в кулинарии Вераса. Все равно ее старание оценил и наградил диском песнеров, какого у нее не было в мотеле, правда, только с автографом Кашипарова, без Мулявина, за что получил смачный поцелуй. — Разбалуешь меня нежностями. Привыкну забегать по соседству. — Кто же против? Несмотря на грядущую встречу с Настей, сегодня он предпочел бы видеть Элеонору в сексе-стайл. И даже как раз именно потому, что проведет ночь не один. Ровно так же женатые мужчины идут в стриптиз, чтобы воспаленное воображение помогло раздуть жар на семейном ложе. Но, видно, та решила, что Егор имеет свой резон сдерживаться, и ничуть не провоцировала, оставшись в застегнутой до горлах блузке и широких черных брюках. Взявшись за салат, он первым делом спросил. «Дорогая, не мечтала ли ты в детстве стать тайным агентом госбезопасности?» «И сейчас не мечтаю». «А придется». Егор кратко обрисовал расклад. «И Валентине Ивановне придется, потому что иначе вера начнет штормить, а вы далеко не все перенесете морскую болезнь. С точки зрения буквы закона, ваша организация – настоящий вертеп». Уголовный кодекс нервно курит в сторонке, теряя листы, как осенняя береза, и плачет. Кабушкина только за время своего ИО наработала лет на 12. У тебя усмотрят, если не пособничество, то недонесение. А ведь не хочется не только в тюрьму садиться, но и вообще менять образ жизни. Согласна? Ты кушай, кушай отбивнушку. Надеюсь, после этих угроз ты не подсыпала в нее стряхнина. В общем, смотри сама. Кураторы из КГБ Валентине Ивановне не особо поверили. Слишком она хитро сделанная. Предложение такое. Становишься ее заместительницей, возглавляешь комиссионку и контролируешь все финансовые потоки, что идут мимо официальной кассы. Кабушкину утверждают в должности. Ну а если Бекетов вдруг всплывет, скажете «Прости, место занято, но можешь купить джинсики со скидкой процентов так 20». Представив, как она предлагает бывшему работодателю и бывшему фактическому хозяину Вероса отовариться джинсами, закупленными на его же бабки, Элеонора начала смеяться. «Он меня убьет». «Не убьет. И ты не Инга. Если бы она не позволяла вытворять с собой все, что угодно, осталась бы жива. Но, прошу тебя, давай наши отношения не будут омрачать тени прошлого. не он, не она». «Согласна». «Отлично. Последний момент. В КГБ чистоплюи. Брать наличные деньги от вас, так сказать, уголовного элемента, им западло. И доверенных людей не хватает. Говорю откровенно. пости тебя намерены поручить мне. Я должен буду контролировать вашу нелегальную бухгалтерию. Всю прибыль, что раньше забирал Бекетов, приносить куратору. Вот так и всю? А сам? Сам тоже не останусь у разбитого корыта». У вас же в руководстве на человечка меньше будет, коль заведующая комисса и зам — одно лицо. И секретарше можно платить не столько, сколько тебе, а 110 рублей только по ведомости. Посади туда старуху с бородавками на носу. Все прекрасно, только согласится ли Кабушкина? Сегодня зверем на меня смотрела. Не ей решать. А что вы будете в одном террариуме, две кусачие кобры, старая опытная и умная молодая, Так лучше не придумаешь. Только сразу предупреждаю. Если сговоритесь против меня и Куратора, мои нежные чувства к тебе сразу иссякнут. С ними и покровительственное отношение. Ты за меня решил? Нет, Эля, ни в коем случае. Исчезновение Бекетова породило ситуацию, в которой я тебе предлагаю выбор. Поискать счастье в другом месте, потому что Валентина Ивановна тебя терпеть не захочет, или вырасти. Видела, сколько у Прокофьевны золото Хватит на зубные протезы к кашалоту. Ее источник дохода станет твоим. Но только при одном условии — твоем согласии. Я женщин не насилую. Предпочитаю уговаривать. А вот твой лёша Он пробовал насиловать? Смотри, получишь срок за сопротивление работнику милиции. А пока на свободе налей кофе. Душевная отбивная была, кстати. Спасибо. Как-нибудь повторишь. Она встала и принялась заваривать кофе в турке, не размениваясь на растворимый «Он такой настойчивый, этот лейтенант, что уже противно стало. Такому дала бы, но только по очень большой необходимости». «А из жалости?» «Из жалости нет». Элеонора аккуратно налила кофе через ситечко в две чашки. «Тебе с сахаром и сливками?» «Только с сахаром. Расскажи, почему тебе не присуща жалость?» «Присуща». И именно поэтому Лёху к себе не подпущу. Понимаешь, есть мужики, нуждающиеся исключительно в самоутверждении. Ему надо только отметиться. Поставил палку красивой высокой бабе, чтобы перед другими кобелями хвастаться. Мне с таким достаточно убедиться, что надел презерватив, раздвинуть ноги, главное, быстрее сходить помыться после его грязных лап и слюней. Лёха не такой. Я ему правда нравлюсь. Если дам разок, а потом пошлю подальше, Удар получит по самолюбию не детский. Говорят, у некоторых после такого облома вообще не встает. Он мне ничего плохого не сделал. Зачем его обижать? Вот я к тебе и не пристаю, чтобы не быть обиженным. Ты умеешь относиться к подобному легко. Я нет. Угостишь меня по дружбе, неминуемо в тебя влюблюсь, но без взаимности, значит и без продолжения. Расстроюсь не меньше Лехи. В общем, спасибо за кофе и ужин, но... «Моя драгоценная, я не услышал твоего крайнего слова. Согласна ли ты...» Он перешел на тональность, которой в заксах говорят, согласна ли вы взять в жены Марь Петровну. «Согласна ли ты стать заведующей комиссионки и лично контролировать всю противозаконную деятельность, временно допускаемую в Веросе, в интересах госбезопасности СССР? Куда я денусь? Эй!» Егор протянул руку и положил пальцы на ее запястье. «Не так. Или ты доверяешь мне, и мы все делаем как надо. Либо я докладываю, что ошибся в рекомендации, никакого сотрудничества не будет. Тогда с тебя берут подписку о неразглашении и вся любовь». Она думала с минуту, покусывая губу. Зубы, кстати, были не идеальные. Время повального увлечения брекетами еще не пришло. «Ты меня точно не оставишь?» «Не оставлю. Но и каждый день опекать не буду». Песняры предлагают прокатиться на гастроли по России, попеть песенки, что я им горланил в мотеле. Это примерно неделя-две. Оттуда смогу контролировать процесс только по телефону. Кстати, парни про тебя спрашивали». Он поднялся. Элеонора тоже встала и полуобняла его, положив руки на плечи. «Если не считать отца, ты первый мужчина, делающий мне добро и ничего не просящий взамен. Как это?» Через тебя намерен получать долю от криминала в советской торговле. Я не просто твой лучший друг, Эля. Гораздо больше. Я твой соучастник в преступной деятельности». Ее лицо было очень близко. Наверное, рост девушки максимум 178 сантиметров, в общем, умеренно. Она такая же или чуть ниже Егора, если не злоупотреблять каблуками, возносящими на баскетбольную высоту. «Я тебе верю». И одновременно немного боюсь. Ты непонятен мне. Даже не тем, что не пытаешься затащить меня в койку. Вообще. Другой. Вроде юрист из следственного отделения РОВД, но о на грани закона и даже за гранью говоришь столь легко. И не только. Там, где я воспитывался, совсем другие представления о частно-предпринимательской деятельности, прибыли, свободных деньгах. Только прошу тебя, никого не убивай, не торгуй детьми, наркотиками и оружием, хорошо?» «Да. Что дальше?» Она не убирала руки. «Тебя вызовут и все объяснят, чего я не досказал. А мне позволь удалиться. У меня сегодня еще одна встреча, очень нужная. Заходи, поделуй, как угодно. И не считай меня бессердечной, циничной, я ранимая и сентиментальная». Только после разочарования юности пришлось это запрятать глубоко. Ее прикосновения не прошли бесследно. Настя пришла в ужас. — От тебя женскими духами пахнет. — Когда буду пахнуть чужим мужским одеколоном, начинай беспокоиться. Противный — Противный. Стоя в прихожей и даже не сняв верхнюю одежду, Настя уткнулась ему в грудь. — Мне и так тяжело. — Раздевайся и проходи. Расскажешь. Это новый этап отношений. Какой? На первом девушка сияет, как начищенная бляха на ремне солдата первогодки, какие бы кошки не скребли на душе, потому что мальчики сочувствуют грустным, но предпочитают веселых. На втором она делится горестями. На третьем просит решить все ее проблемы, поэтому предусмотрительные парни убегают при первых признаках второго этапа. Она извлекла из сумки домашние тапки, не приезжавшие на Калиновского в конце сессии. Сейчас они знаменовали еще один шаг к завоеванию территории. Всегда остается выход – сообщить, что хозяин требует освободить квартиру, обоим вернуться в общежитие, а там видно будет. Иногда так проще, чем честнее сказать – конец. Но в этот вечер, 1 февраля, Егору совершенно не хотелось заглядывать в неприятные перспективы. «Знаешь, я соскучился». Хоть не виделись всего-то двое суток. Не знаю точно, что у тебя взорвалось в Гродно, но рад, что ты здесь. Располагайся и не уезжай, даже когда общагу проветрят». «Мама взорвалась». Больше ничего не объясняя, Настя принялась раскладывать вещи. Кроме сумки с тапочками и кучей мелочей, она притащила довольно объемистый чемодан. Скорее всего, вызывала такси. «Меня покормили». «Ты наверняка голодная. Хочешь метнусь в гастроном?» «Я кое-что взяла с собой. И если не хочешь усугублять студенческий гастрит, позволь мне выбирать продукты и готовить. Конечно, у тебя талоны на спортивное питание. Обычная столовка, только бесплатно. Расскажи про маму, скинь с души». Настя оставила вещи в покое и уселась на неразложенный диван. Особо ничего не произошло. То, что и так все знали, стало очевидным. «Утром в воскресенье отцу кто-то заложил, что видел нас с тобой в ресторане Беларуси, и ты ничуть не подходишь под описание Антона. Значит, можно не притворяться, будто они верили, что я гуляю до полуночи и пахну вином, повеселившись в компании подружек». Эпитеты в свой адрес можешь опустить. У меня все равно другое мнение. Егор уселся напротив, на новенький палас, застеленный вместо дырявого ковра. Папа сказал, что давно знает о моем разрыве с Антоном. Его отец чувствует неудобняк за сына. Мама истерила, почему же он ей не сказал, что знает. Слово за слово. Оба упрекали друг друга в том, что распустили дочь и не привили моральных принципов. Тут они правы. Если бы у меня имелись моральные принципы, я бы еще позапрошлым летом послала маму подальше с ее подкатами за беременея от Антона и сама бы решала, с кем и где». Сейчас ты сама решаешь, с кем и где. В новогоднюю ночь тоже сама решила. Я только повелся на твои намеки. Ты все правильно сделала. Но при этом разосралась с родителями. Мама носилась по квартире, как заводная. Жестикулировала. Потом опомнилась, схватилась за почки, мол, как ее скрутила, потому что все из-за нервов. А причина нервов — это я. Теперь она прикована к дому и не может закрыть больничный, выйти на работу. «Само собой нуждается в уходе, а неблагодарная дочь два дня где-то шляется». «Что ответила причина? То есть ты?» «Рассказала, как мама ходит по улице, когда не знает, что я ее вижу. И тут Яна, моя сестра, обычно под Халимка и Ябеда, всегда меня закладывавшая, говорит, правильно, правильно, я тоже видела, как она идет, чуть ли не в припрыжку». Мама в слезы. Я на вокзал. Билет купила перед самым отправлением снятые из брони. Папа успел пятьдесят рублей сунуть. Пришла с занятий, глаза красные от слез и бессонницы. Смогла часок поспать, чтоб не испугать тебя своим видом. Не бойся. Я смелый и девушек не боюсь. Даже угрожающих покусать. Ну да. И еще ты. Ужинаю с дамой. Не все успею. А вот тут... Осади. Он подхватил ее на руки и опустился на диван усадив Настю на колени. «Надеюсь, ничего не изменится, и я на гастроли в Россию еду с песнярами. Если сыграю единственную песню, а на Беловежской пуще и других просто постою с гитарой без микрофона, как мебель, то уже тоже песняр. А после концерта девки ломятся, лезут в окно, прижимаются к стеклу голыми сиськами. В общем, тут только на доверии или никак». «На доверии», — согласилась Настя. Но чтоб я этого не видела и об этом не слышала. лёха с кем-то договорился. К обеду в гаражный кооператив подкатил УАЗ Буханка. Из него пара неторопливых мужиков вытащили баллоны, шланги и горелку. Этих же работяг Егор записал в понятые на осмотр. В кармане пальто, правда, лежал ключ от этого замка. Но его происхождение объяснить сложно, поэтому просто ждал. В 2000-е годы никому бы и в голову не пришло тащить автоген. Проблему за 30 секунд решила бы батарейная болгарка. Но в СССР не искали легких путей. Пока сварщик разжигал пламя, дорезал дужку замка, Егор прикрыл глаза. При всем спокойном, даже циничном отношении к ситуации, видеть два трупа людей, которых он сам сделал покойниками каких-то полмесяца назад, было непросто. А потом начнутся вопросы, гипотезы, версии приезд родственников москвичей или родственников кавказцев. Проблема уничтожить тела убитых всегда будет главной головной болью большинства киллеров. Наконец, замок упал. Лёха распахнул створки. Гараж дыхнул на них запахом въевшегося моторного масла и пустотой, никаких ароматов разложения, ни Волги с кузовом Универсал. В СССР их почему-то часто называли пикапами. не трупов там не оказалось. — Лёха, ты говорил, что там какая-то чёрная машина? Ну, — но говорил. Может, показалось в темноте. Сыщик только развёл руками. В гараже нашлась порожняя пластиковая канистра, немного ветоши, деревянный ящик из-под пива. Собственно, всё. Стараясь не выдать эмоций, Егор вытащил из папки бланк, и принялся писать протокол осмотра. лёха скомандовал рабочим, и они прихватили петли гаражных ворот сваркой, тогда не обязательно тратиться на новый замок. Пока те грузили автоген в машину, Егор подобрал срезанный замок и, сказав, что отойдет отлить удалился в сторону. Его ключ даже не вошел в замочную скважину. Значит, кто-то обнаружил бесхозную «Волгу» в гараже и угнал ее вместе с трупами и был настолько щепетилен, что заменил срезанный замок на точно такой же. Кто мог знать, что машина в гараже Бекетова какое-то время не будет востребована? И кто мог постараться, навесив похожий замок, чтобы гараж казался нетронутым? Леха сбивал снег, налипший на ботинок. А ведь именно он был наиболее вероятным подозреваемым. «Если черная «Волга» в кузове «Универсал», как ты мне говорил, все же стояла, «Кто ее мог угнать?» «Япона, мать! Ты уже месяц в милиции и не усвоил самого элементарного», — возмутился лёха «Пока нет заявления об угоне, нет и угона. Вдруг Бекетов до исчезновения разрешил кому-то пользоваться его гаражом, тот пригнал тачку, через сколько-то дней забрал». «Наверное, ты прав», — вынужден был согласиться Егор, не имевший возможности признаться. «Я сам ее загнал и никому не разрешал выезжать». Но ответь мне на один вопрос, один единственный раз. Кому, кроме меня, рассказал про беспризорную машину? Больше спрашивать не буду, но обещаю, соврешь, будет плохо. лёха развернулся и чуть развел руки, как борец готовый броситься на соперника, обхватить и повалить. От злости у него задрожали губы. — Ты, бля! Ты, сука, бля! Считаешь, что я машину спер? «Или навел?» «Знаю, что по гаражам болтаются десятки машин не хуже», невозмутимо парировал Егор. «Но с них что-то свинчено на зиму, чтоб не завели и не уехали. А тут только ты один знал про аферы Бекетова, и что машина, появившаяся в его гараже после исчезновения хозяина гаража, наверняка тоже связана с какой-то аферой. Поэтому заявление можно не ждать, спокойно и с сухой спиной ей распорядиться». «Ты тоже знал?» «Хороший ответ, но не полный Кто еще?» «Ну, не отводи глаза. Понятно, что Папанину, да? Еще кому? Говори». «Ну, с Гавриловичем рядили про кражи. То есть растрындел всему свету. Выгонят из милиции. Устраивайся на всесоюзное радио, трепло». «Да что ты взбеленился из-за этой Волги? Она твоя, что ли?» Окончание вопроса прилетело в спину. Егор быстрым шагом несся к Калиновского, к телефонам. Кто-то сам принял на себя хлопоты с трупами. Говорков? Не спросишь. Папаныч? Сазонов велел не расспрашивать. Вот пусть сами и узнают, подвел черту Егор. Договорившись о встрече на вечер, он по привычному теперь маршруту отправился в филармонию и застал парней в полном раздрае. На площадке стояла ругань. Не смущались в выражениях даже при Пенкиной. Чуть ли не половина угрожала Мулявину уходом. Воспользовавшись моментом, Егор подмигнул звукачу и нацепил на себя гитару. Показал «Сделай мой микрофон погромче». Надо было что-то убойное, чтоб бросили выяснять отношения. В лоб, без вступления и сразу с припева на разрыв. «Камбат, батяня, батяня, комбат Ты сердце не прятал за спины, ребят. Летят самолеты и танки горят. Так бьет Йо-Комбат, Йо-Комбат. Комбат, йо батяня, батяня, комбат. За нами Россия, Москва и Арбат. Они изумленно смотрели, а Егор, играя очень примитивно, это замечательная песня Любе, вроде бы незамысловато музыкально, но требует виртуозного исполнения, чтобы звучать на все сто, начал сначала «А на войне, как на войне!». Потом, без перекура, сделал микс, исполняя по куплету лучшую, по его мнению, иностранщину 80 и 90-х. The Final Cundown группы Europe, The Show Must Go On группы Queen, No Doubt из репертуара Don't Speak и пяток других песен «Мог бы и больше» но далеко не все мог нормально сыграть, располагая только гитарой, включенной клин, без эффектов и аккомпанемента, сбацать, чтоб музыканты вполне оценили эти произведения. Конечно, проваливаясь в прошлое, попаданцу стоило бы прихватить с собой ноутбук с фонотекой изо всех хитов от 80-х до современности, но это только мечты. Оставалось полагаться лишь на собственную память. Когда гитара смолкла, Секунд десять песниры молчали. Потом Месевич высказал то, что, наверное, думали многие из стоявших в репетиционном зале. «Муля, для гастролей поем в одном отделении старые шлягеры, а для новой программы берем у Егора. Если ты будешь категорически против, создаем еще один коллектив, чтоб не мешать гусляра с попсой». Мулявин побледнел. Пенкина вышла у него из-за спины. Готовая, кажется, разорвать несогласных. Егор отставил гитару. Попробовал пальцем. Микрофон остался включенным. «Владимир Георгиевич, я точно не пойду ни в какой другой ансамбль, если будет возможность работать с вами. А песни? Вы вправе брать их или отдельные музыкальные темы, но если только подойдут для песнеров». Он притушил пожар, но лишь чуть. Да и без него в коллективе появились трещины. Промаившись день с песнярами, Егор не успел на встречу с Сазоновым и оставил только письменный рапорт. Он сообщал, что ниточка в Минске, связанная с черной машиной в гараже, оборвалась. Надо тянуть ниточку из Москвы. Вахтанг и Амиран Кучулория приехали в Ярцево на Opel Record. Машина пижонистая, привлекает внимание всей округи. Надо выяснить, через московских коллег, на чем еще ездили братья-акробаты. Черная «Волга» в кузове «Универсал» — редкость. Такие в основном идут на скорую помощь, но они белые. Вообще «Универсалы» мало продают населению. В частных руках эта «Волга» является предметом гордости, не сильно уступая в выпендристости «Опелю». При подтверждении предположения, что братья Кучелория уехали из Москвы на черном «Универсале», внезапно обнаруженном в гараже Бекетова, два исчезновения связываются воедино. Грузины могли без проблем найти смоленского свидетеля, видевшего Бекетова у разбитой машины Гиви, даже запомнившего цифры номерного знака. элемента опрашивавшего того свидетеля до поездки с Аркадием. Встреча братьев с Бекетовым стала вполне вероятно последней для кого-то из них. Неплохо бы расспросить Папаныча, что ему Леха наболтал про Волгу и как информация использована. Тот же ушлый Говорков был способен немедленно подмыть машину. Вручив рапорт дежурному для передачи Сазонову, Егор усмехнулся. Выполнивший единственное поручение подполковника об осмотре гаража, агент озадачил начальство целым ворохом хлопотных заданий. Сазонов опять будет вопрошать, кто кем командует. Пусть сам отвечает на свой вопрос.